Глава 19. Прошлое и будущее. И Фан и Сунь Ань, каждый искал принцессу своими способами, но в доме ее не нашли. Тогда я решила спросить о ней у третьего принца, в конце концов, они же были вместе вчера, так что ему и отвечать. Но для этого нужно было одеться и спуститься вниз. Пришлось заняться героическим делом, собственным гардеробом. Носить одно и то же каждый день считалось неприличным. Не скажу, что меня это когда-нибудь волновало, но и наряжаться сегодня смысла особо не было. Поэтому я надела обычное для себя верхнее платье вишневого, моего любимого цвета. Правда, нижнее было из ткани фу. Все из того же сундука с царскими подарками. Кто сам себя бережет, того и великая мать своей милостью не оставит. Спустившись, я обнаружила всех виновников вчерашнего безобразия. Были тут и оба принца, и отец с братом. Последние, правда, сидели тихо и старались сделать вид, что их тут и нет вовсе. А значит, наказание им отрядили неприятное. Вон как голос отца дергается, Да и братец растерял весь свой первоначальный гонор и был тих и сер. причем сер именно лицом. Моему появлению почему-то все обрадовались и даже встали для приветствия. Только вот искренняя радость была написана далеко не на всех лицах. Принц Таншень, к моему великому изумлению, отвел от меня взгляд. Что с ним? Неужели заболел после постельных подвигов? Или это его морской дракон вчера покусал, а он сразу не заметил? А вот Алон, мой младшенький, наоборот, смотрел прямо на меня. И во взгляде его бушевала ненависть, даже не прикрытая вежливой маской. Интересные дела творятся. Я что-то пропустила? Приветствую, принц Циншень. Приветствую, принц Таншень. Я сделала два глубоких поклона, положенных по этикету. Приветствую и вас, отец. Я снова поклонилась, но уже более сдержана, так как мой статус был выше. Белый дракон в качестве приветствия лишь раздраженно качнул головой. Зато его старший брат был сама любезность. «Рад приветствовать вас, младшая пятая супруга. Хорошо ли вам спалось?» Я непроизвольно бросила взгляд в сторону пятого принца. «Благодарю. Выспаться удалось». Я благожелательно кивнула на вымоченную улыбку отца и выжидательно посмотрела в сторону брата. Как младший, он должен был меня поприветствовать первым, раз уж мы начали день с официальных приветствий. Но он лишь резко дернул головой, сжал кулаки и процедил. «Сестра, видимо, не будь тут драконов, вообще бы вышел или накинулся на меня с обвинениями неизвестного происхождения. Я плавно прошла и села за стол. Поведайте мне последние новости, ваше высочество?» — обратилась я к третьему принцу. «Вас, наверное, интересует, какое наказание я вынес вашему отцу». При этих словах оба мужчины моей семьи вздрогнули, я же просто кивнула. Третий принц непринужденно усмехнулся. «Только благодаря вашей помощи, уважаемая далее, жители города сохранили жизнь и свободу, да и штраф город и его главы заплатят незначительный». На этом глава города посмотрел на меня с такой тоской, что я поняла, что штраф неподъёмный. «И сколько же?» — спокойно спросила я. Всего тысяча золотых слитков в год на протяжении десяти лет. Ого, принц сказал об этом как о каком-то пустяке, но это была вся годовая выручка от торговых дел города. Может, убить всех было бы милосерднее? Вряд ли жители, особенно те, кто не в курсе сговора, будут счастливы десять лет жить в нищете. Цин Циншинь не снял отца с должности сам, зато это с удовольствием сделают разгневанные горожане. А есть альтернативный вариант, откашлялась я. Возможно ли как-то иначе компенсировать ущерб? Все-таки жителям еще надо восстановить здания, пострадавшие во время вашего сражения. Ненавязчиво намекнула я, что битву устроили драконы сами, а город пострадал сильнее чести царства Шень, как бы высоко они ее не оценивали. А это лукаво улыбнулся дракон. «Будет зависеть от того, насколько активно вы готовы сотрудничать». «Я?» Удивление в моем голосе было не совсем поддельным. Что он имеет в виду? Я и так ему клятву принесла, кровавые преданности, между прочим. Я говорил о жителях города и его главе. «Вы же, насколько мне известно, сейчас не принадлежите ни городу, ни этой семье. Вы...» Он сделал паузу, как бы намекая, что я принадлежу семье Шень. «Вы же уважаемая супруга нашего государя, великого царя Шеня. Тогда о каком сотрудничестве идет речь?» Продолжила я проявлять неведение и недогадливость, пусть все скажет сам. «Если город поможет найти некий предмет». Отец и брат вздрогнули и снова поникли. Их можно понять. Такая удачная авантюра была. Получить доступ к торговле с новыми мирами, да еще и вперед всех. А тут, тут просто приз — остаться в живых, а сделать нужно то же самое. После рассказа об артефакте я, наконец, поняла, что за выгодную сделку им пообещали морские драконы. Вот только откуда они взяли, что с ними иные миры торговать будут? И вообще, если там кто-то с кем можно контакт установить, и это при условии, что вся эта сказка о жемчужине, открывающей проход между мирами, правда? Люди иногда готовы ринуться за прибылью куда угодно, поверив, что их ждет успех. Риски, конечно, всегда есть в торговом деле, но, если хочешь успеха, причем успеха долгосрочного, эти риски должны быть обоснованы. Они же люди, а не драконы, для которых и сто лет не срок. Я повернулась в сторону родных. Они приложат все силы для того, чтобы помочь вам, ваше высочество. Не так ли, отец? Тот снова вздрогнул и рассыпался в уверениях, что себя не пожалеет, как всю возможную и невозможную помощь окажет. Еще бы, чтобы скостить такую каторгу, что им обещал третий принц, стараться будут. У меня еще вопрос. Я сделала паузу. Да, госпожа, далее, спрашивайте. Вид у третьего принца был как у хитрого кота, что объелся сметаны. Никто не видел мою служанку келан. Ее не было со вчерашнего утра. Вот тут улыбка избежала с лица третьего принца, а у пятого вид сделался до нельзя задумчивым. Никто не знает? Я обвела взглядом присутствующих. А знаете? «Пойду я, наверное, по делам». Третий принц быстро собрался и скрылся. Пятый проводил его все тем же задумчивым взглядом. Не повезло. Судя по всему, я только что собственными руками вложила меч в его руки против своего союзника. Но и отвечать за сбежавшую принцессу мне не улыбалось я же всего лишь младшая пятая супруга. «Тоже пойдете По делам!» полюбопытствовала я у белого дракона. «Да нет». Внезапно расслабился он, и даже глаза заблестели. «Посижу тут с вами. Вдруг еще что-то интересное узнаю». Но интересного больше не было. Мы позавтракали в напряженной тишине. Чувствовалось, что всем хочется поскорее сбежать отсюда. И только правила приличия и страх перед драконом, ну и, конечно, чувство вины, что попались, удерживали присутствующих за столом а взгляд белого дракона, который периодически останавливался на каждом, делал прием пищи совершенно безвкусным. Сам же хозяин взгляда явно получал от всего этого удовольствие. Я же, мужественно закончив трапезу, пожелала всем хорошего дня и попыталась удалиться, и мне почти это удалось. Почти, потому что на выходе меня перехватил младший брат. Он больно сжал меня за руку и потащил дальше по коридору, Остановившись в углу, он, наконец, выплеснул на меня свои претензии. «Чего ты хочешь, Адалия? Ты приехала отомстить мне?» «Я? Чего хочу? О чем ты, Алан? Не понимаю. И отпусти меня. В конце концов, мне больно». «Ах, не понимаешь?» — ярость в глазах брата заставила меня отшатнуться. Не ожидала от него такого напора чувств. «Ты всегда отбирала у меня все». «Мое место! Любовь отца! Уважение горожан!» Он принялся трясти меня, и в этот момент вмешалась Сунь-Ань, внезапно выступив и отбросив моего брата в сторону. «Вы не смеете прикасаться к царственной супруге!» Спокойным голосом проговорила она, направив меч к его горлу. Брат замер и захохотал. «Царственная супруга!» «Да если бы не я, ты бы сейчас сидела в конторе со своим мердаком и подсчитывала барыши». «О чем ты?» — спросила я и знаком попросила Сунь Ань убрать меч. «Что? Моя умная сестрица так и не поняла, что это я был тем, кто подговорил отца сосватать тебя дракону. Он хотел отдать в горе Мордину, но это я убедил его, что для нас будет гораздо выгоднее отдать дракону умную, а не красивую жену». «О, как я старался, как я придумывал аргументы в твою пользу! Но отец не хотел расставаться с такой успешной дочерью, что приносила большую прибыль. Мне пришлось доказывать, что его собственный сын может быть не хуже в делах, чем дочь. Мне, наследнику». «Но почему?» Я была шокирована этим откровением. «Потому что ты забрала у меня все прежде чем я успел повзрослеть» а твое место должно было принадлежать мне». В ярости брат вскочил и снова попытался наброситься на меня, и снова был отброшен Сунь-Ань. «Алон, но я не препятствовала тебе. Напротив, я стала брать тебя с собой, как только ты достиг нужного возраста. У меня никогда не было цели занять твое место». «Брала меня с собой», — снова захохотал он. «И кем я был при тебе? Наследником главы города?» «О, нет! Я был мальчиком на побегушках при несравненной и мудрой настоящей наследнице!» «Это не так!» «Так!» — взревел он. «Это было именно так! Просто ты в своей гордыне ничего не замечала! Не замечала меня! Все гильдии слушали только тебя! Именно тебя они считали наследницей! Да что там наследницей! Они уже воспринимали тебя как главу города!» «Вспомни, когда при тебе они последний раз приходили советоваться или просить разрешения на сделку к отцу?» «Нет, твоего слова было достаточно. И когда я указал ему на этот факт, он тоже всё понял. Ты стала угрозой, а не поддержкой семьи. Тогда-то он решил, что именно тебя нужно выдать замуж в гарем дракону, чтобы ты никогда не смогла вернуться». «Так вы устранили угрозу своей власти. Но я вернулась». Во мне клокотала ярость и обида, однако я старалась оставаться спокойной. Обида на семью, ее предательство. Я чувствовала, как что-то умирает во мне. «Да, ты вернулась и все испортила». Ярость брата стихла, осталась лишь пустота. Он продолжил говорить апатично, будто сдавшись. «Наш план был идеален, но ты привела драконов, и все рухнуло. Это была месть? Месть мне?» Он поднял на меня глаза и смотрел так просительно, будто ждал, что ему станет легче, если я подтвержу, что мстила ему. Я покачала головой. Нет, это была случайность. Я спонтанно решила приехать. Я задыхалась в гареме и наивно думала, что дома обрету покой. Но знаешь что? Ваш план был провальным с самого начала. Драконы царства Шинь давно охотятся за этим артефактом, и они приехали бы сюда в любом случае. Я дала лишь повод. Присев к валяющемуся на полу брату, я прошептала ему. Но спасибо, что рассказал все. С этих пор я больше не буду помогать вам. Живите сами. Помогать? Это была помощь? Без меня вас бы всех убили. Ты знаешь, что такое ярость драконов? Если нет, то вчера во время битвы должен был видеть. Этот сговор был большой глупостью. Вы вмешались в игры сильных мира сего и ожидаемо пострадали. Я встала и бросила, уходя. Тот морской дракон до сих пор корчится на шпиле ратуши. Ему никто не пришел на помощь. Думаете, к вам придут? Я ушла. В этот момент я поняла, что у меня уже ничего не связывает с людьми, семьей которых я когда-то была. Придется строить свое будущее только самой». И внезапно это будущее приобрело очертания. Вернувшись в свои покои, я увидела послание от хентара у себя на столе. Он нашел след артефакта.